Серебристая машина исчезла за поворотом, а я завороженно смотрела след, потому что не чувствовала холода. Словно во сне я нащупала ключи и открыла дверь. «Белла?» – тут же позвал из гостиной Чарли. «Да, пап!» – кажется, он смотрит бейсбольный матч. что тут и рано!» «Разве?» «Да еще восьми нет, как съездили!» «Отлично!» – я почти забыла, что именно планировалось в этот вечер. «Девочки выбрали платье!»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 С трудом передвигая ноги, я поднялась наверх и кое-как расстелила постель. Только встав под тёплый душ, я поняла, как сильно замёрзла. Несколько минут меня колотило озноб, лишь когда вода стала горячей, как кипяток, а тело начало оживать. Я так и стояла, не в силах пошевелиться, пока бойлер не опустел. Выйдя из душа, я поплотнее закоталась в махровую простыню. Сушить волосы феном было лень